Глава четвертая. «Вставай, сынок!» Продрав глаза, Никитин увидел у изголовья койки старого подполковника. Хамраев был необычно тихим и одет в парадную форму. Скосив взгляд влево, командир батареи заметил, что и второй подполковник был одет точно так же. «Что там?» Передовые посты доложили о том, что противник появился на горизонте. Вот так. «Дежурный!» «Да, товарищ капитан!» Возник откуда-то старший лейтенант из пополнения. «Приказ по батарее, всем переодеться в чистое!» «Есть!» Хамраев одобрительно кивнул. «Пошли, что ли?» Практически заново созданный и переоборудованный самой современной техникой командный пункт встретил командира, настороженной тишиной. Нет, тут, разумеется, не было совсем уж полного спокойствия, Из динамиков слышались доклады наблюдательных постов, жужжали вентиляторы, многочисленные аппаратуры и так далее. Но без командира командный пункт жил словно в полсилы. И только когда в дверях появился Никитин и сопровождавшие его офицеры, все зазвучало как-то по-новому. Выслушав доклад дежурного офицера, им оказался сегодня капитан из пополнения. Командир батареи взял в руки микрофон. «Боевая тревога!» Личному составу занять места согласно боевому расписанию. Взвыли в отсеках ревуны боевого оповещения, загрохотали по коридорам ботинки бегущих людей. «Наблюдаю цель», — буднично произнес динамик системы оповещения. «До входа в зону поражения 7 километров». Капитан и сам видел это на мониторе наблюдения. Громадный утюг медленно и солидно двигался по направлению к городу. «Фаза 2», — прозвучало из динамика. Нанесение предварительного удара силами флота. Стремительными тенями пронеслись в нижней части экрана силуэты скоростных катеров. С их палуб сорвались огненные стрелы. Корабли вели огонь неуправляемыми реактивными снарядами. Еще залп, поворот. На какое-то время силуэт наковальни оказался закрыт всплесками воды и вспышками разрывов. Некоторые снаряды взорвались еще в воздухе. Сработала ли это защита объекта или причина их подрыва была иной? Иной, вновь ожил динамик. По результатам наблюдения отмечено одно попадание. Защита противника не способна отразить множественные воздействия высокоскоростных объектов, каковыми являются осколки взорвавшихся боеприпасов. Так, в голове начало складываться кое-какое понимание. Повторная атака. На этот раз противник ответил. По радужному силуэту пробежали яркие пятна, и в море вздыбились фонтаны воды. Первый залп на лег лёг с недолетом. Слишком высока была скорость катеров, да и трудно одновременно держать на прицеле сразу все. Объект так и поступил. Сосредоточил огонь на головном. Таким образом, все, кто следовал за ним, тоже оказывались в зоне вероятного поражения. Снова сорвались с палуб огненные стрелы. В ответ ударили орудия противника, На этот раз они прицелились лучше. И опять расцвели в воздухе огненные всполохи. Моряки применили прежнюю тактику. Но на этот раз были использованы еще и другие боеприпасы. Отмечено одно попадание. Зафиксировано изменение теплового фона объекта в носовой части. предполагаемый пожар. Так там есть чему гореть. Впрочем, это все-таки корабль, пусть и не совсем обычный. Там всегда есть чему полыхнуть. Наковальня снова огрызнулась огнем. Зафиксировано попадание в ракетный катер Р-273. Во все стороны полетели какие-то обломки. Корпус раненого корабля окутался паром. Стремительно теряя ход, он оседал в воду. «Есть же дым-завеса! Отчего капитан ее не использует?» не выдержал Тяжельников. «Нет приказа», — коротко ответил Каперанг. Мы не должны раскрывать перед противником все наши возможности раньше времени. Новый залп утюга закрыл водяными всплесками раненый катер. Когда же море немного успокоилось, на его поверхности более ничего видно не было. Только головы спасшихся моряков. Снова залп и по тому же месту. Он всегда добивает уцелевших, глухо проговорил Каперанг. Никитин и раньше это знал, но вот видеть такое своими глазами... Он сжал в руке микрофон. «Спокойно, командир», — положил ему руку на плечо Хамраев. «На такой дистанции мы можем бить только подкалиберными. Это не вариант. Напугаем только. Он может и уйти. И что, таскать за ним пушки по всему миру?» «Это понятно, но как сдержать свои чувства?» А на экране снова выходили в атаку катера. Мелькали огненные стрелы, уходящие в направлении утюга, и жарко дышали в ответ его орудия. Потоплен ракетный катер Р-170, попадание в Р-211, зафиксировано одно попадание в противника. Тяжелая громада наковальни продвигалась вперед. Он не снизил хода и не остановился. Не считает таких мошек серьезными оппонентами? Похоже, что так. «Береговые посты сигнализируют о том, что объект вошел в зону открытия огня», — сообщил динамик. «Рано». — покачал головой тяжельников. «На такой дистанции разброс будет слишком велик. Мы не можем пока обеспечить уверенного накрытия». Взоры всех присутствующих скрестились на командире батареи. Подполковник прав. Ждем. «Из расходования боезапаса катера отходит. проинформировал динамик. «Так, надо полагать, сейчас наступает...» «Фаза три. Голос невидимого оператора был совершенно спокоен. Вокруг утюга встало сразу много водяных столбов, не менее полутора десятков. Огонь с закрытых позиций ведут орудия калибра 152 мм. Никитин отметил, что большая часть разрывов встала за кормой противника. Объект прибавил скорость, уходит из-под огня. Ага, и приближается к нам. На дальномерие, дистанция до цели. Опущена клавиша микрофона. Не определена. Радиолокатор не видит цели. Дальномер не может произвести совмещение. Что же, стало быть, не сработали эти хитроумные насадки на оптику? Или как? Задействовать систему закат. Это Тяжельников. Прошло несколько томительных секунд. По дальномеру дистанция составляет 28 километров. Можно стрелять. Вероятность накрытия на такой дистанции, повернулся капитан к Хамраеву. Процентов 10. При точном наведении, разумеется. Привязаться по координатной сетке, запросить данные с береговых постов. Поднес карту микрофон командир батареи. Щелчок и легла поверх изображения на мониторе сетка. Еще секунда, и побежали внизу экрана цифры, указывающие на параметры движения цели. Всмотревшись в изображение, тяжельников кивнул: Подвирай, таки дальномер. Аж на полтысячи метров. Ну и то, боже дар, с таким-то красавчиком! Снова ударил залп с наковальни. Заплясали столбы разрывов между маневрирующими катерами. Теперь они уже не следовали в кильваторном строю, а хаотически мельтешили вокруг громадины, которая время от времени выбрасывала в их сторону тяжелые болванки снарядов. «Изменение порядка атаки», — тотчас же оповестил динамик. «Почему они не сделали этого сразу?» — поинтересовался Никитин у особиста. «Зачем атаковать его в кильваторном строю? Ведь он пристрелялся почти сразу же». «Я не знаю», — пожал плечами Каперанг, — «кто там руководит стрельбой?» «Но кто бы он ни был, не надо настораживать его раньше времени. Пусть считает наши действия глупыми и непоследовательными. Открыв все карты, мы просто заставим его насторожиться и отойти от города. Но при этом ни на шаг не приблизимся к основной цели». «Да, отсюда мы его прогоним. И что? Утопить-то не сможем. А концентрировать такие силы всюду, куда он направится, мы тоже не можем». На грузовиках прикажете ваши пушки перевозить. «Вероятность накрытия!» — перебил всех собеседников Хамраев. «Составляет 12 процентов. Мало. Ждем, командир». «Штаб запрашивает готовность к открытию огня», — ожил динамик. Взоры всех присутствующих сошлись на Никитине. «Да, тут есть люди старше по званию и по занимаемой должности, более опытные и знающие, но как бы то ни было решение об открытии огня принимать тебе и никому иному». Ты — командир. Дашь команду, и оживут электромоторы подъемников. Скользнут в казенники тяжелые тела снарядов, и уже через несколько минут враг ответит. 20-миллиметровые болванки взроют землю, ударят во все стороны рваные осколки, и кто-то неминуемо погибнет. Выдержит ли столетняя броня башен современные снаряды? Насколько точным и эффективным окажется огонь противника? Ответ штабу к стрельбе не готов. Вероятность накрытия объекта недостаточно велика. «Принято!» — откликнулся динамик. Снова залп. Снаряды утюга бьют уже и по берегу. Еще один. Имеются потери среди расчетов береговой артиллерии. Противник нащупал позиции одной из батарей. Огонь ведется разрывными снарядами. Сухо проинформировал штаб. Но пушки продолжали вести огонь. Да, они ближе к врагу и могут стрелять сейчас на подавление. Какова вероятность накрытия у них? Навряд ли она отличается в лучшую сторону, да и снаряды у них не столь основательные. Однако батареи не замолкали. Смотри, командир, смотри на то, как выполняют свой долг твои товарищи. Каков шанс, что кто-то из них сможет нанести врагу смертельный удар? Невелик. Можно отвернуть с курса, Поставить дым-завесу, скрыв свой корабль от глаз наводчиков на ковальне. Они тотчас же ударят по берегу, постреляющим оттуда пушкам. А у тех дым-завесы нет. Но продолжали вести огонь артиллеристы. По-прежнему дразнили противника юркие катера. Все для того, чтобы подошел утюг поближе, туда, где вскроют его броню тяжелые бронебойные снаряды старой батареи. Так что смотри внимательно, командир. «Увеличение на монитор!» Тяжельников впился руками в край стола. «Немедленно!» На экране как раз был виден еще один залп. «В чем дело, товарищ подполковник?» Удивленно повернулся к нему Михайлов. «Запись боя ведется?» «Разумеется!» «Вы видите на экран кадры объекта в момент открытия им огня?» Защелкал кнопками клавиатуры оператор. «Есть!» Старый артиллерист внимательно всматривался в монитор. «Ага, товарищ Каперанг, этот злодей использует для наводки оптический канал, так ведь?» «С вероятностью в 90 процентов». «Тогда смотрите», — ткнул пальцем в экран Тяжельников. «Непосредственно перед залпом интенсивность свечения этой самой радужной оболочки снижается. Не очень сильно, но тем не менее». «Да, это явление было замечено пару раз». «Но не при таком качестве аппаратуры, я думаю». «Возможно, и что?» Эта хрень мешает нам не только в него попадать, но и видеть толком не дает, верно? Верно. Тогда, следуя логике, она и ему как-то мешать должна. Не у всех же там взгляд, как орла. Или эта штука имеет однонаправленную проницаемость? Сильно в этом сомневаюсь. В голове у командира батареи словно лампочка вспыхнула. Он ослабляет поле, чтобы точнее прицелиться. Молоток, капитан! Клопнул по столу ладонью подполковник. Просек-таки. Значит, и его надо в этот самый момент. «Связист!» — Михайлов сориентировался моментально. «Передать эти данные в штаб. Есть, товарищ капитан первого ранга?» Некоторое время никаких изменений в работе батареи не происходило. Потом… Потом пушки дали залп. Значительно менее дружный и мощный, нежели до этого. Никитин прямо-таки впился глазами в монитор. Так и есть. Радужные пятна вокруг наковальни поблекли, стали менее заметными. На какую-то долю секунды изменились и очертания объекта. Стали более четкими. Он целился. Снова ударили гиацинты. «Есть попадание», — буднично отметил динамик. «Три снаряда». Сработало. «Дистанция до цели 25 километров», — пришел доклад дальномерщиков. Быстрый взгляд на Тяжельникова. Тот кивнул. «Подтверждено». «Продуть стволы, зарядить орудие, снаряд бронебойный, заряд полный!» Поднес микрофон к рту командир батареи. А утюг, получив сразу три попадания, повел себя вполне предсказуемо. Ход его замедлился. Противник разворачивался к своим обидчикам, чтобы обрушить на них всю свою немалую мощь, и подставлял борт пушкам Никитина. Объект снизил скорость до двух узлов. проинформировал связист, на секунду оторвавшись от экрана компьютера. Да, это уже так было видно. Никто не отрывал глаз от монитора. Вероятность накрытия. Взгляд в сторону Хамраева. Тот посмотрел на экран, в ту область, куда были выведены цифры, характеризующие температуры порохового заряда и окружающего воздуха, скорость ветра, его направление, процент износа стволов, да и многое другое, что требовалось учесть в данном случае. Более 20%. то есть один снаряд из пяти. При залпе шести пушек имелась вероятность попадания как минимум одного снаряда солидного калибра. «Башня номер один, наводить в головную часть объекта. Башня номер два по центру». Капитан неожиданно для себя почувствовал ледяное спокойствие. «Есть!» — откликнулся центр управления огнем. «Координаты переданы. Осуществляется сопровождение цели в автоматическом режиме». «Запрашиваю разрешение на открытие огня». Нажал кнопку на переговорном устройстве капитан. «Разрешаю», — откликнулся динамик. «Башням номер один и два. Первое орудие. Огонь!» На командном пункте, защищенном броней и железобетоном, не были слышны выстрелы башенных орудий. Но всем присутствующим показалось, что пол под ногами дрогнул. 264 килограмма пороха отправили в полет более тонны металла за раз. На экране выросли два громадных столба воды. Неподалеку от борта. Недолет. Забормотал в микрофон Тюжельников, поправки диктовал. «Принято!» — откликнулся Центр управления огнем. Башням номер один и два, второе орудие, огонь!» «Накрытие!» — подтвердил динамик. Снаряды легли почти у бортов корабля. Это было видно на экране. «Так стрелять! башням номер один и два, третье орудие, огонь!» — выкрикнул в микрофон командир батареи. «Есть попадание!» Наконец-то прорезались эмоции и у далекого оператора. «Один снаряд!» Радужная оболочка наковальни замерцала с невероятной силой. Объекту сильно не понравились такие вещи. «Всем башням зарядить орудие, ждать команды!» «Пусть он только снимет свое поле. Тут-то мы ему и врежем!» «Капитан!» — тронул Хамраев за плечо командира. «Прикажи зарядить по одному стволу шрапнелью». «Шрапнель? На такой дистанции? По кому?» Но тут перед глазами встали рвущиеся в воздухе реактивные снаряды. Кто там говорил про множественные попадания высокоскоростных осколков? «Башня номер один, отставить бронебойные! Все орудия шрапнель!» Удивленно кашлянул капитан. Он пока не понимал, но не вмешивался. Тотчас же откликнулся динамик. «Капитан, поясните свое решение!» «Попробую сбить защиту или серьезно ее ослабить. Пусть гиацинты бьют по моей команде!» Несколько секунд тишины. «Всем орудием исполнять приказы командира башенной батареи. Переключаю вас, товарищ капитан, на канал управления огнем. Теперь вся ответственность на вас». «Капитан», — поднялся на ноги старый артиллерист. «Я во вторую башню. Нам придется стрелять с минимальным интервалом, иначе он успеет восстановить защиту. А пушки ведь бьют в ручном режиме. По старинке за шнур дергаем. Пока дойдет команда, пока среагируют у орудий, я на слух сработаю быстрее». Дмитрий Булатович, так полверсты же топать. Да и лет вам уже. Это мои пушки, капитан. Я там каждую заклепку знаю. Поверишь ли, до недавнего времени во сне их видел. Да этот изверг пока и не стреляет, спрятался. Могу успеть. а Но поймав взгляд старого артиллериста, Никитин повернулся к дежурному ПКП. По проводить подполковника. Бухнула, закрываясь, броневая дверь. А утюг пока не стрелял. Что там под радужной оболочкой происходило, никто не мог предположить. Но объект не остановился, продолжая неспешное смещение в сторону бухты. На экране сменялись цифры, показывающие координаты противника. Огня никто не открывал. «Орудия заряжены, к стрельбе готовы», — пришел доклад из башен. «Башня номер два, к вам направляется подполковник Хамраев. Доложить о прибытии подполковника немедленно и выполнять все его указания. Есть!» Минута. Вторая. Дрогнули ряды цифр на экране. Объект задействовал постановщик помех. Вся радиосвязь в радиусе более 20 километров парализована. Не работают проводные линии связи. Отмечены перебои в работе радиоэлектронных устройств. Так, закончились игрушки. Он принял решение воевать. Но ведь не беспредельная же там моща. Рано или поздно защиту снимать ты мелок будешь. Ранить-то тебе некого. Замелькали на экране разводы. Радужные пленки снова поползли какие-то пятна. Утюг менял напряженность поля, значит, он готов к открытию огня. Всем внимание, ожил динамик. Фаза четыре. Личному составу подвижных батарей и кораблей надеть средства защиты. Это что еще за неведомая фигня? И почему только им? А мы что? Не из того теста сделаны? Пятна стали реже. Командный пункт, подполковник Хамраев прибыл во вторую башню. Он там что, летел? Интенсивность свечения радужной оболочки стала снижаться на глазах. Вспышка! Казалось, яркая молния высветила каждый укромный уголок берега, каждую травинку и камешек. «Это что за хрень?» — крякнул Тяжельников. «Грач!» — коротко ответил особист. «Система активной лазерной засветки оптики. Пусть теперь попробует прицельно пострелять». «И ведь верно!» Снаряды на ковальне бесполезно вспахали море и берег где-то вдали. «Башня номер один, первое орудие огонь!» «Есть!» — откликнулся интерком. «Береговая артиллерия огонь!» А вторая башня сработала самостоятельно. «Есть множественные накрытия!» — прокашлялся динамик. «Фиксирую попадание по объекту!» Ответный залп противника. Снаряды ложатся где-то в районе батареи, пока не долет. «Башня номер один. Второе орудие. Огонь!» «Есть!» — подтвердил лейтенант Иконников. Он сегодня был старшим в башне. «Береговая артиллерия. Огонь!» И снова почти синхронно ударил орудие башни номер два, а по берегу продолжал плясать адский всполох. Отбрасывали странные, неестественно зломные тени, деревья и строения. «Накрытие!» — возопил динамик. «Множественные попадания! изменения теплового фона объекта в разных местах!» «Предположительно, множественные очаги возгорания». Объект огрызнулся. Его снаряды легли практически в тех же местах, что и предыдущие. Вести прицельный огонь не получалось. Снова ударили пушки башенной батареи. Вторя им рявкнули с берега и шестидюймовки. И опять успешно. Новых пожаров зажечь не получилось, но попадание сразу четырех снарядов удалось зафиксировать — Поле в таком месте на долю секунды теряла свою непрозрачность. Человеческий глаз не всегда успевал отреагировать на это, но аппаратура подобной вещи замечала мгновенно. «Смотрите!» — возглас оператора прозвучал в совершенной тишине. Взгляды всех присутствующих и так были устремлены на экран. Словно отдернутая занавеска, куда-то исчезло радужное покрытие. Зловещий гость предстал во всей красе. Он выглядел очень необычно. Громадный, испещренный оспинами попаданий корпус корабля не напоминал ни один знакомый силуэт. Угловатые, странные формы башни. Длинные, очень длинные стволы орудий, по два в каждой. На носу и корме башни сдвоенные, линейно возвышенные и по две обычные с каждого борта. Действительно пушки. Надо же. И расположение почти как на пресловутом дредноуте. «Нечего сказать. Инженерная мысль... Она в разных местах порой одинаково работает», — промелькнула мысль у капитана. «Увеличение!» Изображение скачком приблизилось. Шестнадцать пушек. Теперь, впрочем, уже меньше. По крайней мере, одну башню гостюшки разбить таки удалось. Вместо левого ствола оттуда торчал какой-то огрызок, а ствол второй пушки беспомощно опустился вниз». «Надо полагать, туда-то и влетел один из снарядов Никитинской батареи». И хорошо так влетел. Часть ствола одной из пушек оторвала нахрен, да и второй тоже, по-видимому, неслабо досталось. Так или иначе, эта башня более стрелять не может. На корме полыхало пламя. Что-то там нехило горело. Искры так и летели в стороны, будто кто-то подбросил в огонь магния. «Есть связь!» Возбужденный связист повернулся к офицерам. «Локатор работает! Производится корректировка наведения!» Это уже дальномерный пост. «Молодцы! В темпе там!» — откликнулся на призыв тяжельников. «Объект начал радиопередачу», — сухо проинформировал динамик на переборке. «Расшифровать пока не удалось». На экране высветились цифры расстояния до наковальни. Эта информация одновременно была передана в Центр управления огнем. «Башня номер один. Зарядить фугасные снаряды». «Заряд полный». «Башня номер два. Бронебойный». «Заряд полный». Капитан не терял времени даром. Попробуем ударить фугасами. Что-то не вижу я там такой уж сильной броневой защиты. И впрямь все надстройки зловещего утюга были усеяны какими-то странными коробками, что ли. По-видимому, эти устройства имели отношение к той самой защите, что до сей поры успешно противостояло обстрелу. И имелся неплохой шанс здорово так убавить количество этих коробочек. Раз уж противник снял защитное поле, которое, вероятно, мешало вести радиопередачу, Так надо было этим воспользоваться. Береговая артиллерия, огонь по готовности, фугасными снарядами, стрелять самостоятельно. Но расчёты гиацинтов только этой командой ждали. Там тоже были люди думающие, а общая система корректировки огня, воспользовавшись данными с радиолокатора, позволила навести орудие точнее. И берег сжахнул. Разом ударил около двух десятков стволов приличного калибра, К ранее работавшим гиацинтом присоединились и прочие пушки, до сей поры молчавшие. Надстройки корабля окутались дымом, сквозь которые пробивались всполохи разрывов. «Зафиксирована работа радиолокатора. Противник пытается корректировать огонь подобным образом», — проинформировал динамик. «Ага, так у наковальни есть и такие штучки. Глазками глядеть не получается. Пробуем техникой». «Стало быть, знает скотина, что такое наводка по радару. Оттого и глушил связь до сих пор. Определены частоты работы радиолокаторов противника. Начинаем противодействие», — подтвердил динамик. «Орудия заряжены, батарея готова к стрельбе», — сообщили с Центра управления огнем. «Башня номер один и два. Стрельба залпом. Топить его!» Никитин старался говорить спокойно, хотя его внутри всего распирала жажда действия. Хотелось самому встать к орудию и влепить полутонную болванку бронебойного снаряда прямо в ненавистный борт. Насколько же сейчас проще Хамраеву? «Готов, готов!» — откликнулись башни. «Огонь!» Длинные стволы тяжелых пушек выбросили громадные полотнище пламени. Батарея ударила залпом. «Бедные стекла окрестных дачников!» «Есть накрытие! Два снаряда!» Взрыв 305 миллиметрового фугаса все же очень сильно отличается от разрыва аналогичного снаряда калибра 152 мм. Трудно, знаете ли, перепутать. Артиллеристы-батареи положили один из снарядов прямо в надстройку утюга. В стороны полетели какие-то железки и лохмотья, а вместе попадания образовалась здоровенная дыра, в которую свободно мог проехать грузовик. Бронебойный снаряд, в отличие от своего фугасного собрата, внешних эффектов производил не так уж много. Его работа, если смотреть снаружи, была не столь очевидна. Но, надо полагать, внутри покислело очень и очень многим. И результат этого попадания стал заметен почти сразу же. «Объект остановился», — отметил динамик. «Потерял ход? Так это же здорово!» «Батарея! Так стрелять!» «Товарищ майор!» Подбежавший сбоку солдат отвлек снежного от приятного зрелища — наблюдение за работой башенной батареи. «Что такое, Феклистов?» «На дороге машина, Нива, на большой скорости идет прямо к нам». «Там у кого-то крыша часом не поехала?» удивился ну — удивился ВВшник. «А ну-ка!» В окуляр бинокля прыгнула легковушка. Не снижая скорости, водитель пер прямо на блокпост перед поворотом. «Хм, а там баба вообще за рулем». «Да ни одна! тормозить ка их, пока они себе все скаты не пробили!» Майор знал, что говорил. Поперек дороги были выложены в три ряда ленты скорпионов. Любая автомашина, даже грузовик, имела шансы остаться без покрышек. Дудукнул пулемет. Трассы пересекли дорогу перед капотом Нивы. Безрезультатно. Водитель скорость не сбавил. «Ну и кто ж тебе, дурёхи, доктор?» — хмыкнул Снежный. Шиномонтаж далеко. На горбу колеса тащить собирается, или катить. На блоке! Готовность номер раз. -пш -пш. Чудо не произошло. Устройства остановки машины сработали штатно. Ни одно из четырех колес герметичности не сохранило. Ниву занесло, мотнуло влево-вправо, но водитель с управлением справился, выровнял курс, автомобиль продолжал двигаться на ободах. Впрочем, далеко уехать не удалось. На дороге имелось еще одно заграждение — противотанковые ежи. Не очень, впрочем, большие, куда как меньше своих собратьев времен Отечественной войны. Чуток ниже пояса. Но в отличие от них, потомки во всех случаях были соединены между собой стальным тросом. Бывали случаи, когда водитель БМД или БМП сгоряча направлял свою машину в промежуток между ежами, ухитряясь сбить или оттолкнуть бортом один из них в сторону. На здоровье. Трос тотчас же подтаскивал второй, третий. Концы рельсов, из которых варились такие ежики, заходили под гусеницы уже с бортов, влезали между катками. Ну, впрочем, вы все уже поняли, да? К остановленной таким макаром машине можно было осторожно подойти, не попадая, разумеется, в сектор обстрела, постучать тротиловой шашкой по броне и пояснить одуревшему от столь резкого торможения экипажу всю безрадостную перспективу дальнейшего существования. Как правило, срабатывало должным образом. Но Нива ни БМД. Столкнуть с дороги ежа не удалось. Масса не та. Да и тонкая жестянка корпуса слабо напоминает броню, протыкается рельсом на раз-два. Суровая реальность. Машина остановилась, выпуская струи пара из пробитого радиатора. Секунда другая, и дрогнули, открываясь дверцы. Внимание всем! Пассажиров оказалось трое. Все девушки. Одурелые лица. Темная мешковатая одежда. Беженцы? Откуда и куда? Прямо в зону ведения боевых действий. Странные, однако, получаются беженцы. «Стоять на месте!» Рявкнул с блокпоста мегафон. «Не двигаться! Приготовить документы для проверки!» А вот фиг. Никто из пассажиров приказания не выполнил. Медленно, обходя препятствия, они все двинулись в сторону ВВшников. «Товарищ майор!» «Вижу», — процедил сквозь зубы командир. «А что это мы одеты так странно? Не сезон вроде бы». «Ляхов, очередь им под ноги тут ту ту ту Брызнула асфальтовая крошка почти прямо из-под ног. «Приказ стоять!» «Нет, по-прежнему идут вперед!» «Повтор, целься точнее, не за день!» «Ту-ту-ту-ту-ту!» идут товарищ майор!» «Еще раз!» «Нет, никто не подумал выполнить столь недвусмысленное указание!» Вот уже позади остались ежи, до да блокпоста метров тридцать. Громов, аккуратнее по лапкам, только чтобы идти не могли, не повреди там ничего капитально. Фух. Винторез. Шедшая слева девушка запнулась и присела на дорогу, схватившись за распоротую пулей ногу. Прошло вскользь, но идти уже невозможно, больно. А села на землю идущая в центре, не пропустят любой ценой. Приказ ясен не имеет двойного толкования. Чужим прохода нет. а бросилась вперед третья из пассажирок. «Слава!» — бух! И только окровавленные лохмотья на дороге остались. Да бесформенные куски мяса. Никто из пассажиров машины не уцелел. «И у двух других взрывчатка сдетонировала», — опустил бинокль майор. «Господи, какие же идиотки!» Им бы жить еще, детей растить». «Да уж какие там детки выросли бы», — покачал головой лейтенант Григорьев, командовавший блокпостом. «И то верно. Мозгов нет, считай, калека. А у таких девиц с мозгами сильный напряг обычно наблюдается», — согласился Снежный. «Надо бы и Неву как-то осторожно расхреначить. Наверняка и туда полмашины тротила напихали. Лейтенант, передай по всем постам. Накат». Но так или иначе, а какую-то часть поставленной задачи смертницы все же выполнили. Часть заграждения на дороге была повреждена взрывом. А бабахнувший почти тотчас же автомобиль раскидал в стороны еще и ежи. Григорьев только успел сказать в микрофон несколько слов, передавая приказания на остальные посты. «Бух-бух-бух!» «Василек!» — прогибаясь к мешкам землей, гаркнул майор. «Всем в укрытие!» Откуда-то из-за построек и домов ударили АГСы. Воздух наполнился визгом летящих осколков и грохотом разрывов. У нападающих не имелось танков. Протащить хотя бы один в город — задача трудновыполнимая даже теоретически и в мирное время. А уж в военное это положение. Но у тех, кто сейчас стрелял по постам, прикрывающим батарею, имелся неплохой опыт переоборудования подручных транспортных средств в самодельные бронемашины. Их и ввозить не надо ниоткуда — Снимай гараж или ангар, загоняй туда КАМАЗ, подвози железо и сварочный аппарат, и вооружение можно на легковушке незаметно завести. Пушек ведь там не имелось, а даже и крупнокалиберный пулемет легко влезает в салон такси. Да и патроны можно хоть в карманах таскать, всех не досмотрят, даже в случае введения военного положения. Такие шушпанцеры имели весьма относительную боевую ценность и не могли противостоять огню противотанковых средств. Но против пехоты даже подобные примитивные броневики могли иметь некоторые шансы на успех. Требовалось одно — устранить препятствия для их передвижения. Это и сделали незадачливые смертницы. Не совсем, правда, успешно, но и так могло сойти. И двинулись откуда-то из-за сараев, проламывая стенки боксов, в которых были укрыты до лучшего времени самодельные броневики. С хрустом и скрежетом сминалась тонкая жесть. Срывались створки ворот. Некогда. Нет времени на то, чтобы их открывать и фиксировать. Надо как можно скорее, пока не успели опомниться солдаты на блокпостах, вырваться на оперативный простор, накрыться сосредоточенным пулеметным огнем метущихся в панике бойцов. А гараж не жалко, не свой. И все, казалось, было продумано правильно. Прикинуты маршруты выдвижения, определены сектора обстрела. До времени затаились на своих позициях боевики. Там хватало людей с боевым опытом. Не так уж и давно закончилась неподалеку очередная войнушка. Пусть и не глобального масштаба, учиться можно и на такой. А что, до требуемого количества отморозков? Так подобного добра, словом, много. Обрушились на позиции защитников батареи мины и гранаты из автоматических гранатометов. Там, надо полагать, все уже смешано с землей. Не так уж и далеко требовалось пройти, менее километра. Там уже и холм с пушками во всей красе просматривается, издали-то не ударить, понатыкали проклятые москали всяких там своих штучек, ничего толком и не разглядеть. А вблизи Птурс по такой хорошо заметной цели и крандец с старым пушком. Но заскакали по кустам и траве адские сполохи лазерных вспышек, оборона батареи была организована всерьез. Запнулись. и завиляли по дороге тяжелые неповоротливые самоделки. «Вслепую немного ты покатаешься». По немногим снайперам нападавших сработали в автоматическом режиме комплексы «Саня», выжигая своими импульсами сетчатку глаз и не давая вести прицельную стрельбу. На рекомендации Минздрава в военное время никто не собирался обращать внимание. В устройствах были установлены лазеры с максимально возможной в данном случае мощностью. «Какое там, вы говорите, временное ослепление противника?» Да и зачем вообще будущему покойнику глаза? На том свете ангелы проводят. Это в лучшем случае. А так, по здравому разумении, им там совсем другой провожатый полагается. С вилами и хвостом. Разбрасывая в стороны остатки маскировки, повысовывались откуда-то из-под земли башенки Горчуков. Чем приятна эта штука? Подготовительных работ самый минимум. Подвез на грузовике остальной стакан, опустил его краном в заранее выкопанную яму, выставил по уровню, Земли подсыпал, где надо, бнадерном прикрыл. Готова огневая точка. А копать эту ямку можно и под прикрытием заборчика какого-нибудь, или сарайчика, который в нужный момент и сломать недолго. А внешне нет тут ничего. Спокойно идти можно, никаких особенных подвохов не опасаясь. Вот и высунулись стальные башенки в самых неожиданных местах. И врезали птур по атакующим шушпанцером, что сразу же возымело эффект. Вспыхнуло несколько броневиков, а по пехоте стеганули тяжелые пулеметы. Не задался как-то легкой прорыв. Некому вдруг стало прорываться. Лежа на брюхе под безжалостным свинцовым ливнем, очень, знаете ли, не непросто встать в самоотверженную безумную атаку. По относительно открытой, между прочим, местности, да под обстрелом крупнокалиберных пулеметов, это совсем не весело». А тут со стороны краснопогонников ударили еще минометы, внося свою лепту в общий хор. Мало не показалось. Никому. Смитлиф оказался ВВ-шный майор. Да его начальство всерьез восприняло ту информацию, которую удалось вытрясти у взятых в плен ночных гранатометчиков. Вот и подготовились заранее, под покровом темноты понапихав в землю всевозможных сюрпризов. Не стали, получив сведения, устраивать поголовный перетряс жилого сектора. Кого-то, вполне возможно, и взяли бы. Однозначно накрыли бы и шушпанцеры, но большая часть боевиков, прикинувшись мирным населением, могла бы и уйти. А что? Ствола в руках нет, мирный обыватель. Нет уж, решило командование. А вот вы, Ластиковый, все в поле, да под прицел СВ. Там и посмотрим, кто мирный обыватель, а кто и не совсем. ОБСЕ тут не имеется. Это не их война. Да прочие кривозащитники вовремя не успеют остановить палец на спусковом крючке. Нет здесь этой публики. Не любят они грохота тяжелых орудий. Это в тылу, на безопасном удалении от падающих снарядов, можно долго рассуждать о ценности жизни отдельно взятого повстанца. Благо, нет опасности от него пулю схлопотать. Вот там и рассуждайте. А здесь, господа хорошие, война в полный рост, ежели кто еще по скудости ума своего не сообразил. И вариантов немного. Либо мы их. Тогда и дальше можете всякими благоглупостями маяться. Либо они нас. И тогда посмотрим, что вы им говорить станете. Если сможете. Так что метались во все стороны расстреливаемые безжалостно точным огнем нападающие. Пытались найти и не находили укрытия. Как-то вдруг внезапно выяснилось, что на столь удобной для победной атаки местности отчего-то оказалось слишком мало укрытий, пригодных для того, чтобы переждать шквальный обстрел из всех видов оружия. Клятые москали ни единой секунды не задумывались, перенося огонь на какую-нибудь дачку, в которую только что нырнул, спасаясь от обстрела очередной боевик. Без малейшего зазрения совести разносились в пыль снарядами скорострелок изящные домики, из окон которых пытались отстреливаться уцелевшие нападающие. То, что некоторые дома принадлежали весьма непростым людям — совершенно игнорировалась и никак не принималась в расчет. А ведь и эти факторы учитывались при планировании атаки. Не по всякому дому можно безнаказанно не то что стрелять, а даже косо поглядывать в его сторону. «Суки, да сделайте вы хоть чего-нибудь!» надрывался в радиостанцию командир атакующих. «Нас же тут всех повыбьют к такой-то матери!» Нельзя сказать, что его призывы остались безответными. Определенные команды были давно уже отданы, и стволы нескольких установок ГРАД-П приподнялись на нужный уровень. Это по окопавшемуся противнику стрелять не всегда эффективно, а вот по другой цели так очень даже в тему выйти может. Тем более, что задача была перед боевиками поставлена совершенно конкретная — пушки должны замолчать. Сделает ли это прорвавшаяся пехота, заложив подрывные заряды под основания проклятых башен, Перевернут там все вверх дном реактивные снаряды, выпущенные издалека. Заказчика беспокоило мало. Главное — результат. Пушки не должны стрелять. «Обстрел огневых реактивными снарядами», — доложил динамик. «Огонь открыт также и по позициям новых береговых батарей. Имеются пострадавшие, повреждено несколько орудий». Снаряды рвались, как на позициях батарей, осыпая артиллеристов осколками. Сразу в нескольких местах вспыхнули пожары. Что-то где-то взорвалось. Слишком неожиданным оказался удар с тыла. Огня реактивных установок в спину никто не ожидал. Пехотная атака, да, к этому были готовы, и она была успешно отражена практически повсюду. Ничуть не помогло нападающим даже наличие в их рядах самодельной бронетехники. Она была вся уничтожена в самом начале боя, никак не повлияв на его развитие. Но никто не ожидал того, что самоубийственная атака боевиков на копавшееся охранение послужит всего лишь отвлекающим маневром. Те, кто бросил в мясорубку оболваненное мясо, именно это и планировали. «Двадцатка», — прозвучало в эфире, — «вариант дуршлаг». На тот случай, если бы радиосвязь еще не работала, этот же сигнал мог быть передан и иным способом. Но связь была, и это сыграло обороняющимся на руку. Баражировавшие в воздухе боевые вертолеты немедленно разделились, попарно скользнув над землей в разные стороны. Только непосвященный мог решить, что они рванулись по сторонам, чтобы избежать обстрела с земли. Нет, он тоже, разумеется, был кое-где, но для того, чтобы успешно ссадить с небес на землю штурмовой вертолет, требуется все же кое-что помощнее ПКМ. Да и стрелять надо лучше. Уж во всяком случае, на это требуется время — а вот его-то больше и не имелось. Параллельно винтокрылым машинам понеслись по улицам и переулкам джипы с крупнокалиберными пулеметами и до зубов вооруженными автоматчиками. Координаты батарей противника уже имелись. Служба наблюдения флота сработала на пять, почти моментально выдав на командный пункт места старта реактивных снарядов. На позиции градов «П» царила суматоха. Заряжающие, установив горизонтально трубы пусковых установок, спешно заталкивали в них очередные снаряды. Один, второй, третий. Есть. Готово. Звякает кувалда, осаживая в землю растопыренные лапы установки. Есть. Теперь очередь наводчика. Приложить к стволу прицел, подкрутить до нужного угла маховички наводки, проверить направление, смотрит в нужную сторону. Готов. Разбегаются от установок члены расчета. Выстрел. Зажат в руке пульт, указательный палец пройдет в пусковое кольцо. Шу, шу, шу. Срываются в небо огненные хвосты реактивных снарядов. кто то, -то кому-то там сейчас покислеет. Да, одиночные установки не обладают достаточной точностью попадания, не обеспечивают они и массированного огня. Нет возможности накрыть цель сразу десяткам другим РСов. Все так. Но их можно перевозить даже и на «Газели». Можно даже вручную таскать. Снаряды, правда, тяжеловаты, если так можно выразиться. Но если их можно заряжать вдвоем, то и перетащить на какое-то расстояние тоже не составит особенного труда. Вот и таскали. Перезарядка. Спешат заряжающие, подхватывая с земли загодя выложенные тела реактивных снарядов. Успеть. Во что бы то ни стало успеть сделать очередной залп, Может быть, именно этот снаряд наконец-то разнесет в клочья проклятой пушки? Зазря, что ли, погибают там хлопцы, отвлекая внимание ВВшников и давая тем самым лишнюю минуту расчетам реактивных установок. Надо отомстить за их смерть. Готов. Готов. Вихрем выметнулся откуда-то сбоку вертолет. Зашлись суматошным лаем его пулеметы и пушки, свинцовой метлой сметая все и всех. Выскочил откуда-то сбоку боевик с трубой ПЗРК, вскинул ее к плечу, хрясь и расцвел на этом месте огненный цветок. Вертолет оказался не один. Но стартовала из-за домов вторая ракета. Боевик тоже не в одиночестве пребывал. Несмотря на отстреливаемые тепловые ловушки, экипаж винтокрылой машины уйти от удара не успел. Ломая лопасти, чертя по земле хвостовым винтом, недавно смертоносная машина... покатилась по земле. Но сильно легче от этого не стало. Уже стартовали с направляющих второго вертолета «Нурсы», превращая все внизу в прах и пепел. «Попадание в башню номер один», — доложили с пункта управления огнем. «Имеются повреждения. Вышел из строя электродвигатель поворота башни. Разбит командирский прицел». «Значит, теперь возможно вести огонь только по данным с пункта управления огнем». «Не страшно. Этот прицел нужен только в крайнем случае, если будет поврежден пункт управления. Но там все в порядке. Попробуй достань его под толстой железобетонной плитой. Да и раньше стреляли именно так. Так что необходимости наводить орудие непосредственно к командиру башни нет. Да и навряд ли уже понадобится». «Потери», — сжал в руке микрофон Никитин. «Двое сотых. Ранен подполковник Хамраев и один из номеров боевого расчета орудия номер два. Несколько человек контуженно остались на своих постах». Возможность ведения огня. Сохранена. Поворот башни осуществляется вручную. Снижена только скорость. Все орудия могут вести огонь в штатном режиме. Раненые будут эвакуированы при первой же возможности. То есть, когда на батарее перестанут рваться чужие снаряды. И когда же это, наконец, произойдет? Ребят, гонзы накрыли!» Сидевший у телефона боевик высунулся в окно, оповещая о печальном событии командира второй батареи реактивных установок. Там что-то жуткое происходит вообще. В трубке только вопли и грохот». «Последний залп, и делаем ноги!» — повернулся к расчетам командир. «Швытка, хлопцы!» Затрещал, опрокидываясь забор, и на площадке появился новый персонаж. Приземистый, покрытый пятнами маскировочной раскраски джип. И не просто так появился. С его крыши тотчас же сердито рявкнул печенек. Схватился за грудь командир батареи. Кулем осел на землю наводчик. Ткнулся в землю реактивный снаряд. Убиты оба подносчика. По дерзкой машине ударили сразу несколько стволов. От бортов полетели искры. Джип оказался бронированным. Огрызнулся с крыши машины пулемет. А из распахнувшихся дверей автомобиля ударили автоматы, сбивая прицел защитникам установок. Не вышла залпа. Всего чуть-чуть не хватило, но чуть-чуть не считается. А уже выскакивали из-за домов новые автомашины, пятнистые раскраски, разбрасывая во все стороны сверкающие гильзы. чистили с их крыш пулеметы. Смерть гуляла на огневых. Если нападавшие рассчитывали таким образом отвлечь на себя внимание артиллеристов башенной батареи, то их планы, увы, успехом не увенчались. Очередной залп прогремел вовремя. И еще один снаряд проломил неслабую дыру в борту противника. Надо полагать, особенного энтузиазма экипажу или кто-то вообще был внутри наковальни, это не прибавило. Тем более, что из пробоины тотчас же рванулся вверх огненный язык. А тут еще и шестидюймовки довесили. И довесили весьма неслабо. Зафиксировано семь попаданий, объект снизил темп огня, тотчас же проинформировал динамик на командном пункте. И в самом деле, теперь очередной залп следовал уже с интервалом около трех минут. А иногда и больше. Что-то мы там ему основательно покорежили, отметил с удовлетворением Михайлов. Объект приводняется! засекли наблюдатели. Все! потер руки в возбуждении В Ванг пошел! На экране медленно оседал в воду угловатый силуэт. Да, теперь его огонь будет более точным. Более, это простите, по сравнению с чем? Пока что особенной точностью приведения огня по берегу противник. Похвастаться не мог. Ослепленные лазерными вспышками наводчики пушек противника безбожно мазали. Нет, жертвы, разумеется, были. Были и разрушения. Любой снаряд, пусть и вслепую, выпущенный по берегу, так или иначе, но свою жертву находил. Это же крупный город. Сколько ни говори о необходимости отселения, всегда найдутся умники, для которых никакие указы не писаны. Были они и здесь. А вот некоторые из них быть уже перестали. в прямом смысле этого слова. Старт ракет с борта объекта. В нескольких местах из-под палубы вымахнули языки огня. В первый момент капитану показалось, что это что-то взорвалось. Но увы, на взрыв это походило мало. Из скрытых доселе шахт были выпущены ракеты. Значит, у наковальни есть и такое оружие. Зафиксирован старт восьми ракет, сухо прокомментировал этот факт Динамик. Фаза пять, Отражение ракетного нападения со стороны противника. А вот тут внезапно оказалось, что уцелевшие до этой минуты катера имели не только реактивные снаряды. С их кормы потянулись вверх огненные трассы. Да, шестиствольные скорострельной установки — тот еще подарочек. Из берега рванулись вверх огненные стрелы, вступили в действие береговые комплексы ПВО-Про. Сбито две ракеты. Три. Четыре. Как же наводились на цель эти гости? Оптический канал? Маловероятно. «Радар? При всем том, что глушили его тоже?» «Сомнительно. Но что мы знаем про их радары?» «Задействованы передвижные помехопостановщики», — сообщил динамик. «Как? Так еще и не все в дело пошло?» Только сейчас до капитана начал доходить истинный масштаб операции. Выманить противника на очевидную цель — башенную батарею. Раздразнить, заставить снизить ход. И вот тогда... Наверняка в запасе у командования есть и еще какие-то скрытые козыри. Не все положили на стол. Ох, не все. Еще один огненный шар расцвел в воздухе. Ухитрились сковырнуть очередную ракету противника. Но осталось еще три. И глядя на то, как заметались дымные следы в воздухе, Никитин понял, там тоже не лаптем хлебают. Ракеты на кабальне как-то ухитрялись маневрировать, пытаясь уйти от средств ПВО. Делали ли они это сами, подчиняясь программе, или их вели невидимые операторы с борта объекта, неизвестно. Но ракеты старались прильнуть к земле с тем, чтобы избежать судьбы своих менее удачливых собратьев. Подрыв. Встало над домами пыльное облако. «Уничтожена артиллерийская батарея номер 9», сухо прокомментировал невидимый оператор. На какую-то секунду дрогнуло и сместилось изображение на мониторах. «Противник обстреливает дальномерный пост». Еще одна ракета долбанулась прямо в холм, на котором располагалась башенная батарея. «Имеются потери среди боевого охранения. Орудия повреждений не получили. Контужено пять человек из состава боевого расчета. Но уже поданы наверх очередные снаряды. Масляно-блестящая штанга досылателя запихивает в казённик коконы полузарядов. «Башня номер один к стрельбе готова. Башня номер два к стрельбе готова». «Огонь!» — рубанул рукой в воздух капитан. Ответный подарок старой батареи оказался подстать стать приветствию наковальни. На этот раз пристрелявшиеся артиллеристы добились двух попаданий фугасными снарядами, что было с удовлетворением отмечено наблюдателями. А в воздухе мелькнули быстрые силуэты. На цель заходила авиация. Чем уж они там врезали, бог весть, но результат был виден воочию. Палуба утюга окуталась дымом, сквозь который пробивались отдельные вспышки. и было их весьма приличное количество. А в дымное облако продолжали вонзаться огненные стрелы. «Противник прекратил огонь!» — торжествующе возвестил динамик. Угловатый силуэт погружался в воду, заваливаясь на левый борт. Стволы его пушек беспомощно задрались в небо. Вести огонь было уже бесполезно. «Не по самолетам же стрелять из миллиметровок? «Все? Бой выигран?» чьи снаряды привели к затоплению утюга? А не один ли хрен, откровенно говоря? Вот он скрывается под водою, исковерканный многочисленными попаданиями в борт. А это значит, что ты и твоя батарея сделали свою работу так, как полагается. Не пропал даром труд многочисленных специалистов и их помощников. Вся та работа, которая в течение стольких лет незаметно для прочих делалась немногочисленным личным составом, Вот она. Горит, заваливаясь на борт, вражеский корабль. И есть в этом результате труд каждого члена расчета. Где-то сыграли свою роль и пресловутые лампочки, добытые неведомо каким путем оборотистым прапорщиком. И электромотор, вымененный на казенный спирт. Он тоже внес свою лепту в нужный момент. Да и много чего еще. — Ну что, капитан? — нарушил молчание в командном пункте Михайлов. «Могу тебя поздравить! Держи, краба!» И он протянул Никитину руку. «Наять сработали твои парни!» Тишина, воцарившаяся на капе после сообщения о прекращении огня наковальней, оказалась вмиг сломана. Командиры батареи хлопали по плечу, поздравляли. «Ну...» — еле нашел в себе слова капитан. «Мы старались!» Дружный хохот был ему ответом. Лязгнула, открываясь тяжелая дверь капе. И в лицо Никитину пахнуло дымом. Пороховым дымом, и не только. Что-то горело неподалеку. Внизу под холмом трещали беспорядочные выстрелы. Это рвались патроны в подбитых шушпанцерах. А под ногами уже шуршала раздвигаемая трава. Капитан бежал к бронебашням. Вот они, серо-зеленые, покрытые камуфляжными разводами стальные громадины. В воздухе пахнуло жаром. Это остывали орудийные стволы. Башня номер один. Покатые бока покрыты оспинами осколочных попаданий. На правом боку башни виднеется черное пятно — след близкого разрыва. Задняя дверь открыта, и на улицу выводят контуженных артиллеристов. «Хамраев где?» «Где подполковник?» «Здесь он, товарищ капитан!» — выворачивается откуда-то и конников. Возбуждённый, он просто не находит себе места. Первый бой, и сразу такой. Оба раненых лежали чуть в стороне от башни. Около них уже хлопотали медики. Обойдя присевшего на корточке военврача, новый какой-то из пополнения, даже и познакомиться не успели еще, капитан остановился около лежащего на спине подполковника. Хамраев лежал, закрыв глаза. Его парадный китель, превратившийся в окровавленную тряпку, валялся рядом. Но, услышав шаги капитана, старый артиллерист открыл глаза. — Как вы, товарищ подполковник? — Ты присядь, — чуть шевельнулась правая рука лежавшего. Никитин опустился на траву. «Как он?» — кивнул в сторону моря Хамраев. «Прекратил огонь, тонет <смех> усмехнулся раненый. «Достали мы, стало быть, его». «Достали, товарищ подполковник». «В последнем залпе аж два снаряда вкатили, а уж от наших-то поросят дырище будет, закачаешься». «Ну вот», — тронула улыбка губы старого артиллериста. А то тут некоторые высказывались, понимаешь, мол, музейный экспонат — ваша батарея. Ха. И где ноничь эти умники? В жопе! — Самое им там место, товарищ подполковник, — согласился с ним Никитин. Его осторожно потянули за рукав. Капитан обернулся. Военврач делал страшные глаза, кивая куда-то в сторону. — Я сейчас вернусь, Дмитрий Булатович, хорошо? — Иди, капитан. «Иди, работай!» Отойдя в сторону, командир батареи повернулся к военврачу. «В чем дело?» «Его нельзя волновать. Подполковник совсем плох». «А что с ним?» «Ударило Астанину орудия, когда рядом взорвалась ракета. Три сломанных ребра, сотрясение мозга, и бог знает, чего еще. А у него сердце и так не в самом лучшем состоянии. Если не успеем вовремя до госпиталя довести, прогноз может быть самым неутешительным». «Понял. Сейчас постараюсь решить вопрос с транспортом». И капитан сорвался с места. К счастью, бежать далеко не было никакой необходимости. От башен до входа в патерну было всего полсотни метров. И уже через минуту капитан кричал в телефонную трубку дежурному Да, именно вертолет! Машине не пройти! Тут еще постреливают поблизости. Действительно, внизу у дороги еще трещали редкие выстрелы, рвались патроны в горящих машинах и дачных домиках. Но кто же его знает, а вдруг и затаился где-нибудь какой-нибудь недобиток? Нет, уж лучше не рисковать. В честь медиков и диспетчеров требуемый санитарный вертолет возник в воздухе уже минут через 10. Видать, наготове где-то стоял. Описав полукруг, винтокрылая машина, повинуясь указанию Земли, зашла на посадку недалеко от башен напротив входа на батарею. Там, где поблизости возвышалась часовня, построенная когда-то в память о погибших здесь в Отечественную войну солдатах и матросах. Место для посадки было заранее подготовлено солдатами снежного, так сказать, на всякий случай. Вот и пригодилось. Проводив взглядом идущих к вертолету санитаров, Никитин от чего-то насторожился. Что-то было тут. "Товарищ военврач", окликнул он проходящего мимо медика, того самого, что оттащил его от подполковника. да товарищ капитан почему к вертолету несут только одного раненого и эвакуируем раненого пожал плечами тот а что но ведь их же двое неходячих ходячих а понимающе кивнул собеседник к сожалению товарищ капитан подполковник Хамраев скончался пять минут назад как это не понял никитин так я же с ним разговаривал только что почти сразу после вашего ухода сжал губы врач только и сказал, оставьте меня здесь. Подбежав к башне, командир батареи увидел там второго подполковника. Тяжельников сидел прямо на земле рядом с носилками. Правая его рука сжимала кисть лежащего на них старого артиллериста. Сбавив темпы и перейдя с бега на осторожный шаг, капитан остановился рядом, снял фуражку. «Садись, капитан!» «Не поворачиваясь к нему, — сказал Тяжельников, — «Не говори ничего, ладно?» Командир батареи осторожно опустился на землю. Он только сейчас заметил, как дрожат руки у его собеседника. Они же оба в возрасте. И в каком? За семьдесят уже, мелькнула в голове мысль. Но вслух Никитин ничего говорить не стал. Прошло несколько минут. Где-то там, позади обоих артиллеристов, взвякал металл, раздавались голоса, исправляли повреждения. Слышался звук шагов, кто-то пробежал совсем рядом. «Мне бойцы сказали, что он еще стрелял после этого. Как на ногах-то держался, а?» — покачал головой подполковник. «Ребра же у него сломаны были. Да и...» «Очень попасть хотел, наверное». «И попал. Не единожды. Как он стрелял! Это ж снайпер был! Бог огня! Сейчас таких уже не делают». Зашуршала трава. Капитан повернул голову. Со стороны башни подходила группа людей. Михайлов, другие офицеры штаба и какой-то незнакомый вице-адмирал. Никитин вскочил, поправляя китель, но вице-адмирал сделал отрицательный жест. Не надо. Снял свою фуражку и остановился рядом с носилками. Чуть поодуль застыли и все сопровождающие, в свою очередь сняв фуражки и пилотки. Услышав звук шагов, Тяжельников повернул голову. Ничуть не удивившись появлению стольких начальников, сразу он только губы сжал и горестно покивал. Вот. Вице-адмирал протянул ему руку, помогая встать. По-видимому, они были знакомы раньше. Во всяком случае, подполковник, увидев его, ничуть не удивился, словно встретил старого товарища. — Олег Степанович. — Положил тот руку на плечо Тяжельникову. — Да. — Похороним его на батарее. Там, внизу, где памятник стоит. И в ком головы указал в сторону входных ворот вице-адмирал. Со слов врача, вмешался в их разговор командир батареи, подполковник так и сказал, оставьте меня здесь. Вот видишь, гость чуть сжал плечо артиллериста. Он это заслужил. Тяжельников повернулся к носилкам, вздохнул. Плечи его внезапно поникли. Он наклонил голову. повернулся. и, никого не замечая вокруг, медленно побрел к воротам. «Проводите подполковника!» Чуть повернул голову в сторону остальных офицеров вице-адмирал. Двое из них немедленно последовали за ушедшим артиллеристом. «Ну что, капитан?» Повернулся в сторону командира батареи высокий гость. «Пошли. Нам есть о чем поговорить».